Голова 19. В ушах засвистел налетевший порыв ветра, будто стремившегося придать ускорение нашему падению. Хотя мы и так рухнули тяжело, будто четыре каменных солдатика. Нырнули в мешанину из старых костей и ледяной крошки. Во все стороны брызнул снег, а мы начали погружаться в рыхлую субстанцию. Подо мной что-то хрустело, но Дженерик увязал все сильнее и сильнее. Практически сразу я перестал видеть небо и летающего механоида, а потом и вовсе свет пропал. То, из чего местные уховёртки строили свой дом, приняло нас мягко, как родных, и без болевых ощущений. Но и отпускать, похоже, не собиралось. Стройматериалы явно были подкреплены каким-то природным клеем. К броне это не липло, но там, где мы пролетели, уже всё стянулось, как было. Падение замедлилось, и дженерик остановился, плотно застряв в песочной смеси. Я попробовал пошевелиться, но безуспешно. Раза в четыре тяжелее, чем двигаться в местной воде. Снова начал погружаться и просел еще почти на метр, пока не уперся во что-то твердое. Под ногой еще раз захрустело. Кажется, скальное дно и чья-то кость. А потом, прямо перед визором, рассекая ледяную крошку... Проплыл длинный, гибкий силуэт с раздвоенным хвостом. Я отдёрнул голову, проминая всё, что насыпало сзади. И уже ничего не увидел, так как спереди моментально осыпался сверху грунт. Народ, да меня на дно утянуло!» — прошептал Ган. «Я не вижу ни хера, только слышу, что вокруг кто-то шуршит». «Пока шуршет не рыпайся, дрон ещё не улетел!» — ответил вирус. «Может, они вообще не кусаются?» «Не кусаются? У них зубов нет!» донеслось от тени. «Одна такая сейчас прямо на меня смотрит через песок. Симпатичная, глазки умные. Убить её». «Замри», — прошептал я. «Пока ждём. Может заклинание читать волшебное». «Какое?» «Я тучка-тучка-тучка. Я вовсе не медведь», — процедил я, чувствуя, как что-то дотронулось до моей спины и проехалось по ней, словно наждачка. «Я тучка-тучка...» Тут ты! Теперь жало появилось!» «Другое заклинание давай, или она мне сейчас визор выбьет!» Я почувствовал лёгкую вибрацию с той стороны, где была тень. Сканер сбоил, искажая маркеры дженериков. Тень медленно отступила, присаживаясь на дно. В паре метров от неё шло неяркое излучение, предположительно Скайкрафт. Ещё одно такое же находилось неподалёку от меня. А вот уховерток сканер не видел в упор. Вокруг меня, мягко рассекая песок, кружило уже две тени. Вдобавок что-то придавливало сверху. Я тоже присел, раздвигая руками сыпучие гранулы. Хорошо, что дроидом дышать не нужно, а ток энергии проходит. С задержкой, словно через фильтр, но контакт есть. Прошел почти метр и столкнулся с мордой монстра. Что тень нашла в них симпатичного, я так и не понял. Но очень захотелось ударить первым. Беззубая пасть, плоский, словно отрубленный нос. Из десяток шипастых бородавок, которые постоянно сокращались на манер маленькой помпы, отталкивая частички песка, что-то типа разрежённой буферной зоны. Сантиметров 10-15, не больше, но чтобы разглядеть дорогу или еду, то есть меня, вполне достаточно. Я замер, активировал коготь и очень медленно поднял руку. Уховёртка повторила мои движения. Морда, обтекаемая струящимся потоком частиц, замерла. Но чуть выше показалось два острых жала, похожих на Скорпионье. «Капец! Мне бы такую гибкость!» «Вирус, где разведчик?» – прошептал я в рацию. «Секундочку! Коптер присыпало! Сканирую!» «Что? Твое заклинание не помогает?» – хмыкнула тень. «Вирус, давай скорее! У меня глаз дергается от этой штуки, которая маячит перед визором!» «Думаете, эта штука по нашу душу?» – донесся шепот Гана. «Нет!» – ответил вирус. «Просто патруль вокруг сектора. Я только одного понять не могу. Он идет по краю бури, или сам же ее и ведет. Ждем! Черт, меня кто-то за ногу схватил! Ждем! Трясина, чертова! Коптер только к поверхности подбирается, а его опять затягивает! Ждем! Уходит! Можно шуметь, но лучше без стрельбы! А э, со стрельбой когда?» Обиженно засопел Ган, но ему никто не ответил. Мне не до того было. Моя подружка в этот момент, похоже, решила, что разрешили шуметь именно ей. Двойное жало метнулось, разрывая песок и пытаясь мне два виска одновременно пробить. Я рухнул на спину, с усилием проминая под собой пространство и одновременно выкидывая ногу вперед. Добавил ускорение в удар и пнул монстра между глаз. Так себе план оказался. Пнув тварь в морду, я лишь придал ускорение закрученному хвосту. Еле увернулся, пропуская её мимо себя, и нанёс несколько боковых ударов в длинное тело. Тут же по спине и ребрам прошелестело второе тело, гибкое, почти змеиное, с острыми, царапающими броню лапками. Я попытался увернуться, но весь песок, что только что всколыхнулся, уже слипся обратно и начал уплотняться. Любое движение напоминало бой на ринге, когда тебя зажали в угол между канатами. Сбил летящий на меня хвост и, не глядя, пырнул догонку. Вроде даже попал, судя по скрипу ломающейся хитиновой брони. Почувствовав немного свободы, я нырнул в ту сторону, откуда шло скайкрафтовое излучение. Споткнулся что-то твёрдое и звонкое, рухнул на колени и вовремя. Над моей головой скользнула уховёртка. На ощупь проверил, что под ногами, и нашарил руку дроида, потом плечо и голову. Пальцы провалились в расколотый визор, словно в пустые глазницы реального черепа. Я начал искать карманы на броне или оружие в руках. В том, что это оригинал, я был уверен. Фоггер или нет, так сразу не скажешь. Я практически лёг на него, перевернул и попытался скрыться за ним от снующих надо мной монстров. Но видимость была даже хуже, чем нулевая. Сплошной серый мрак с редкими проблесками ледяной крошки. Оридж был глубоко и бесповоротно мёртв, и причём очень давно. Я нащупал ещё несколько дыр в его броне. Как аккуратных, пробитых хвостами монстров, так и неровных, измочаленных кусков, где что-то пытались выгрызть. Нашёл заклинивший от старости контейнер под мышкой и, оторвав дверцу, достал мастер-схему, а с ней несколько мелких кристаллов Скайкрафта. Уже хотел было расстроиться, но система дженерика неожиданно распознала мастер-схему и даже предложила её активировать. Явно какой-то сбой в системе. Иконки и окна статуса подёргивались, часть текста то пропечатывалась, то исчезала. Особенно состав ингредиентов, будто система не могла определиться, что выбрать — Darkron или Skycraft. Учитывая, что последнего на полную сборку мне всё равно не хватало, я решил на странности системы забить и рискнуть. Отогнал двух уховёрток, активировав в их сторону ультразвуковой луч. Расчистил пространство и прикрылся дроидом, чтобы выиграть себе пару секунд спокойствия. Сфокусировался на мастер-схеме, на которой кто-то изобразил нечто среднее между томогавком, серпом и, возможно, ледорубом. Запустил процесс создания. Высвобождаем энергию из мастер-схемы. Считает чертеж того, что должно получиться. Подпитываем материалом. В моем случае это Скайкрафт вперемежку с Даркроном. И наблюдаем за процессом создания. Практически 3D-принтер какой-то автономный. Система опять заругалась. Выскочило предупреждение о низком проценте вероятности успешного слияния. Несколько раз экран мигнул красным, но процесс при этом не остановился. И через 10 секунд в мою руку легла тяжёлая рукоятка. Как мог, сквозь песчаные гранулы я оглядел то, что сформировалось из чертежа. Как и на мастер-схеме, это получилось что-то среднее между томогавком и серпом. Лоская, чуть изогнутая рукоятка из Даркрона, сантиметров 30 в длину, а сверху, под прямым углом, узкий клинок. Больше общего было с томогавком, только лезвие было заточенным снизу, на манер косы. Острый кончик и такая же заточка на пятке. Пробивать шкуры, а то и броню, будет удобно. В остальном грани толстые, даже грубые. Почему-то вспомнились тесаки орков из фантастических фильмов. Этот мог бы пойти в комплект, с той только разницей, что был укороченным и облегченным. Взмахнул пару раз и приятно удивился, особенно тому, как легко тесачок рассекает пространство вокруг. Сойдет. Порхает, как эльфийский, а жалит, как орочей. Самое то для непростых условий мерзлоты. А вот на экране системы никаких новых иконок не появилось. А значит, дженерик каким-то образом умудрился получить не навык, а физическое воплощение предмета. Практически как скаймастер. Интересно, но подумаем об этом позже. Главное, что тесак не одноразка, как коготь, которого на весь маршрут не напасёшься. Гулкий звук далёкого выстрела вернул меня в реальность. Уховёртки, похоже, переключились на мою команду, так что я ещё долго мог бы любоваться полученным трофеем. Уже начал прикидывать, какое крепление ему создать и как носить. Столкнул с себя дроида и тут же скривился от боли в ноге. Затаившаяся ухавертка обвилась вокруг голени и вонзила жало под колено. Стараясь не рубануть себя же, я нанёс несколько ударов. Короткими взмахами. Раздался хруст и противный стрекот, сорвавшийся на виск. Зато боль отступила. Я поднялся, проталкиваясь сквозь песок. Сбросил пробитый панцирь и пошёл на звуки выстрелов. Или поплыл, затрудняюсь сказать. Движения получались дёрганными, то рывками, то наоборот, я словно в стену толкался. Помогал ультразвук. Вместе с панцирями монстров я раскидывал и пространство. Оно тут же стягивалось обратно, но как раз на один рывок хватало. В какой-то момент на меня бросилось сразу три уховёртки, которых я буквально считанными движениями разделал на куски своим новым топориком. Расколол панцирь одной, поддел брюхо второй — а третий отсек одно жало. Весь изгваздался в тёмной липкой крови, нацепил на себя кучу песка, но зато монстры лезть перестали. Нашёл остатки ещё одного дроида — руки, ноги, голову и разломанную грудную клетку, в которой лежали яйца у ховёрток. Трогать их на всякий случай не стал. К тому же откуда ты издалека, не в рации, раздался приглушённый крик тени. «Сей сюда!» А потом тише, в рацию здесь проход практически чистый буду орать идите на голос я посмотрел на карту ган находился практически рядом вирус в стороне пытался выловить свой коптер а маркер тени едва просвечивался это же сколько она уже про топать умудрилась вроде совсем недавно рядом были минут через десять которые показались мне вечностью я оказался у темного провала в скале оказалось что прошел всего то метров двадцать в этой каше все И звук, и время, и расстояние — абсолютно всё было неправильным. Рядом со мной вынырнул вирус, а потом под звуки коротких очередей появился Иган. «Валим! Я там что-то очень крупное зацепил!» — крикнул он и, развернувшись, сиганул мимо нас в чёрный провал. Вирус прыгнул за ним. Я задержался лишь на секунду, успел почувствовать вибрацию, от которой плотные частички песка, льда и что там еще было намешано вздрогнули и задребезжали, пропуская немного света и открывая вид на пару метров вперед. Я уже развернулся, и тут из мрака на меня вылетел огромный хвост с тремя жалами. Ха, промахнулся!» — крикнул я, посмотрев на забор, который четко вбили вокруг меня в скалу. Слева, между ног и справа. И одновременно с тем, как хвост исчез для следующего замаха, я нырнул в расселину. Врубил ускорение и, расталкивая сыпучую субстанцию, достающую мне до пояса, словно сугробы, побежал по узкому туннелю. Ещё и в горку! Зато метров через двадцать, наконец-то, песок закончился. Там были только камни, лишь слегка припорошённые снегом. Рассиживаться мы долго не стали на всякий случай выдал пару коротких очередей в песок, и мы бодро припустили вверх. Немного поплутали, а потом увидели свет. Нашли выход, ведущий на небольшой каменный балкончик, с которого смогли продолжить восхождение. Перебравшись, наконец, через хребет, мы оказались в низине, полной разновеликих озёр с синей жидкостью. Какие-то из них были идеально круглыми, какие-то в форме размазанных клякс, соединённых между собой тонкими перешейками где торчали по краям кристаллы. «За тем холмом должна быть шахта!» — сказала тень, указывая прямо. Одолев подъем, мы прошли небольшой пологий участок, пролезли сквозь узкого ущелья и оказались в новой низине, окруженной скалами. «Наша точка где-то здесь!» — проговорил вирус, сканируя местность. «Но, кажется, здесь ни черта нет, кроме этих скал!» «Или ее отсюда не видно?» — заметил я и направился к ближайшей горе. «Ищем!» «Вирус, следи за небом!» Вход в Штонню нашелся за здоровым валуном. Небольшая укрепленная временка Северкрафта, похожая на бетонный дот. Первые буквы логотипа еще просвечивали через обледеневшую поверхность. Прямо по скале вверх уходили ржавые рельсы, вероятно, по которым сюда или отсюда что-то доставляли. А там, наверху, должна быть шахта. Сами ворота уже хорошенько проржавели в разных местах. Они низ конструкции был погнут и вмят внутрь. Как будто что-то огромное пыталось их продавить снаружи. Пока вирус пытался разобраться с замком, я осмотрел временку. Присыпанный снегом мусор, остатки гнездовья каких-то мелких монстров и пустые полки. На стене щит типа пожарного, где единственным ценным предметом оказался потускневший лом с наконечником из остериуса. Это если не считать гнутой лопаты для расчистки снега, которая валялась под ним. Скудненько, но лом всё равно прихватил с собой. Когда вернулся к команде, замок на воротах уже вскрыли. Я потянул на себя тяжёлую створку и, пропустив команду внутрь, снова плотно прижал створки друг к другу. Горный туннель уходил вниз под наклоном. Бело-жёлтая плесень расползлась по остаткам рельсов и опутала каменные выступы, забравшись даже в глубокие трещины на стенах. Свод штольни был укреплён на совесть. На потолке я заметил такие же пустые коконы, как те, что не так давно видел в туннелях форт Амердейла. Чуть поодаль стоял небольшой жилой вагончик. Над ним тоже кто-то потрудился. Весь корпус из какого-то прочного сплава был изъеден бороздами. «Внутри — два отсека под парковку дроидов и несколько закрытых шкафчиков. Два пустых, но в третьем я нашел аварийный комплект. Дробовик-неубивайка, три десятка патронов и два севших аккумулятора. Маловато у Самсона заначка, но уже что-то...» — проворчал я, передав оружие вирусу. Включив фонари, мы двинулись вперед. И чем глубже спускались, тем больше вокруг нас было плесени. В какой-то момент я заметил в стенах круглые дыры, диаметром примерно с пушечное ядро, а на полу под ними каменную крошку, словно от жуков короедов только, видимо, с острыми зубами. Посветил внутрь норы, но из-за изгибов ничего не увидел. Только толстый слой плесени, намекающий, что там давно уже никого нет. Вскоре каменистая часть туннеля закончилась. Мы оказались на берегу подземной реки. Сразу за выступом начиналась вода. В том месте, где она выплескивалась на поверхность, выросло что-то типа морской губки, Жесткая и пористая структура которой раскрошилась на мелкие кусочки под ногой дженерика. «Постойте!» — окликнула тень. «Вы это слышите?» Откуда-то снизу доносился монотонный гул. Я приложил руку к стене и почувствовал лёгкую вибрацию. «Как думаете, что это такое?» — спросил Ган, повторяя мой жест. «Возможно, фоггеры восстановили добычу!» — предположил вирус. «Хотя далековато, конечно. Или мы здесь не одни?» — сказала тень, снимая оптику со своего айсберга. «Что гадать-то? Прикрывайте». Я перехватил лом поудобнее и пошел вперед.